Глава восемнадцатая Итак, предводителя незадачливых боевиков зовут Валентином. И он, скорее всего, работник все той же «Сирены». Рада была слышать, что встреча со мной не прошла для него бесследно. Наружки за мной нет, это очень хорошо, можно сэкономить кучу времени. Жаль только, что я раньше этого не знала. Горобца посылать по именному адресу было все-таки рискованно. Лучше бы я сама пошла. Часы показывали без пяти минут десять. На улице стемнело, наверное, Горобец уже ушел выполнять мое поручение. Прихватив магнитофон и кассеты с записями, я отправилась на конспиративную квартиру.